Сонет третий Подумай, в зеркале увидев образ свой, Что должен он в другом создании возродиться, А если нет, то мир обманут был тобой, И счастье мать одна через тебя лишится. Кто б пренебречь дерзнул любовью твоей, Издев, как не была б собой она прекрасна, И грудь могла ли ее так сделаться бесстрастно, Чтоб захотеть сойти в могилу без детей? Ты матери своей хранишь изображение И видит вновь она в тебе свою весну. Ах, так и ты! Склоня взор к старости окну, Увидишь и вкусишь вновь юности и волненье. Но если хочешь быть забытым, милый мой, Умри холостяком, а с ним и образ твой.